Глава седьмая. Завоевание шлема Мамбремова. Каким образом Дон Кихот освободил многих несчастных, которых отводили в такое место, в которое они не хотели идти? Глупости Дон Кихота. В эту минуту пошел небольшой дождь. Санчо хотел укрыться в мельницах, но Дон Кихот так возненавидел их, что никогда более не хотел приближаться к ним. Поэтому, поворотив вправо, он отправился в дорогу. Отъехав еще не очень далеко, он приметил всадника, имевшего на голове что-то блестящее, подобно золоту. «Санчо — Санчо! — воскликнул он. Из всех пословиц самое справедливое будет и на нашей улице праздник. В эту ночь непостоянная фортуна, казалось, посмеялась над моими надеждами, но нынче утром представляет мне прекраснейшее вознаграждение. По всему видно, что воин, мелькающий там вдали, носит на голове знаменитый шлем Мамбрена, который я поклялся завоевать. «Ах, сударь», — отвечал Санчо, — «вспомните о валяльных мельницах». «Замолчишь ли ты, неверующий? Разве ты не видишь этого рыцаря, который едет прямо к нам на сером коне и щеголяет в золотом шлеме?» «Вижу», — отвечал оруженосец, — «человека, сидящего на темно-сером осле и имеющего на голове что-то блестящее». «Блестит именно шлем Мамбрена! Ну же, удались и посмотри, как я одним махом кончу это приключение!» Однако ж не худо знать, что такое были шлем, конь и рыцарь. В окрестностях находились две деревушки, столь незначительные и столь близкие одна к другой, что один и тот же цирюльник — Занимавшийся также и хирургией Служил для обеих В этот день Должно было пустить кровь Одному крестьянину И выбрить другого Цирюльник ехал туда с Своими ланцетами И умывальницей из желтой меди Застигнутый дождем И опасаясь испортить шляпу Он надел на голову Умывальное блюдо Блестевшее за полмили Он сидел на сером осле, как справедливо заметил Санчо.